Глава 33. Кайл не таращился по сторонам, однако все видел. Примечал. Наши глаза встретились, и, к моему удивлению, он заговорил первым. Именно так я и думал провести свой 21-й день рождения. И он опять отпил пиво. Кто-то включил старую песню Ашера. Дэвид Ашер. Канадский певец и музыкант. Вокалист рок-группы «Мойст». И я тихонько уткнулась в свой стаканчик, чтобы скрыть улыбку. Если люди слушают такую древность, значит, пытаются создать соответствующую атмосферу. Хотя его группы «Я» не поклонница, услышать было приятно. Люблю поностальгировать. «Ух ты, Ашер, предыдущий сарказм не считается». Кайл тоже улыбался. Я совсем не знала этого парня, но вот таким он мне страшно нравился. Веселый, беспечный. Я смеялась, а он не отводил от меня взгляда. Разглядывал глаза. Рот, опять глаза. Беззастенчиво. Знал ли он сам, как на меня смотрит? Не мог не знать. Голова у меня кружилась и вовсе не от выпитой водки. кари Голос брата перекрылся шумы, в том числе и шум блендера, в котором кто-то смешивал ядовитого цвета жидкость. Хотелось надеяться, что этот напиток не окажется потом на полу туалета. «Наконец-то!» Он обхватил меня обеими руками. Я словно в пиво окунулась. Так от него пахло. Впрочем, эта мысль тут же улетучилась. Остин крепко меня сжал, чмокнул в висок. Ну надо же! Брат размахивал пластиковым стаканчиком и уже был пьян. Не буйный, не агрессивный, но набрался основательно. Выпить себе нашла? Глаза красные. Я напомнила себе, что его только-только выпустили под залог. Конечно, он хотел расслабиться. То, что мне знакомо выражение выпустить под залог, уже знаменательно. Однако сегодня я отказалась думать о чем-либо, кроме отдыха. Я пришла сюда потусоваться. И раз уж Кайл тоже здесь, пусть он повеселится. «Да!» Я подняла стакан, и Остин одобрительно кивнул. «Ты уже познакомилась?» Язык у него слегка заплетался, волосы растрепались, челка падала на лоб. «Нет, я только пришла». «А вид у тебя довольный?» «Ты довольна?» — спросил мой брат. Щеки у него разрумянились. Я положила руки ему на плечи. «А у тебя вид пьяный», — упрекнула я. Не всерьёз, конечно. Он и вправду был пьян. А я и вправду была довольна. Обсуждать это в присутствии Кайла и ссорящейся парочки не собиралась. «Ага, я рад, что вернулся». Брат распростер руки в стороны. Радость его была заразительной, и я почувствовала прилив сил, какого давно не испытывала. Остин поднёс свой стакан к моему, затем повернулся к Кайлу. Не сразу сообразил, что Кайл не из числа приглашенных. «Привет». Он протянул руку. Я смутилась и уже жалела, что не налила себе двойную порцию. «Привет, Кайл. Рад познакомиться». Они обменялись рукопожатием с таким видом, словно заключали сделку на миллион. «Кайл». Остину понадобилось пара секунд, чтобы осмыслить. «Рад познакомиться, дружище. Выпить у нас есть, пиццу уже везут». Она... Он махнул в мою сторону стаканом. «Знает, где что. Идёмте, ребята, в гостиную». Кайл посмотрел на меня. Я пожала плечами. Сама не знала, стоит ли нам идти с Остином. «Ладно, наливайте себе и пошли». Я глянула на Кайла. Но тут брат спросил, сколько тот уже служит. Остин сразу догадался, что Кайл солдат. Такие вещи он понимал без слов. Распрашивать меня о делах в присутствии других ему не хотелось, но я видела, он только и ждал подходящей минуты. Крикливая парочка удалилась в коридор. Наверное, решили заняться любовью в ванной на первом этаже. «Рад, что ты пришла сказал Остин, ведя нас в гостиную. Он покосился на Кайла, и я закатила глаза. Обычно мы друг к другу в сердечные дела не лезли. Впрочем, если говорить обо мне, то и лезть особенно было не во что. Я только с одним парнем встречалась, о чем дала себе слово даже не вспоминать. И еще один раз мне по-настоящему признались в любви. Брат, в отличие от меня, влюблялся каждую неделю. И хотя при этом ему как-то удавалось быть искренним, В отношениях Остина интересовала исключительно физическая близость. Ладно, не мне его осуждать. Я страдала от той же жажды. Только удалить ее было некому.